Когда в серой веренице ушедших дней Вспыхивает вдруг, как огонек в тьме, милый образ, Дорого все, что вызывает его. Вот почему, дорога мне, и эта надпись о макаронах, Она напоминает мне о дяде. Но буду рассказывать по порядку. Впервые я увидел дядю, когда мне было лет девять,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 отставил ногу и облокотился на книге. Слышались осторожные шаги и покашливания. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него с благоговением, слушая о какой-то переносной печке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 На лбу его сверкали капельки пота. «Что, Степан, интересно?» Он поднял голову и шмурыгнул носом. «Дюже хорошо», — сказал он, вздыхая, — «про записки охотника. Тут про нашу христианскую жизнь сказано, так что это прямо что-нибудь особенное». «Ишь, весь стол захватил», — сказала кухарка, Карасин «каросин тратишь». Я сказал ей, что обязательно надо читать, пусть она даже у дяди спросит. Степан сдунул листок на другую сторону. Он боялся замазать пальцами и сказал, «Это все дикое необразование».